1878 год. Июнь 4 четвертая. Ветлянки пишут чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж, наверное, я буду бухгалтером. 1883 год. ИЮНЬ ЧЕТВЁРТОЕ УМИРАЕТ ГЛОТКИН Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерть его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофе А Клещев опять едва не угодил под суд, заложил еврею взятый на прокат фортепьян, Несмотря на все это, уже имеет Станислава и чин калежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете. Имбиря — два золотника, колгана — полтора золотника, острой водки — один золотник, семи семибратней крови — пять золотников, все смешав настоять на штофе водки и принимать от катара натощак по рюмке. Того же года — июнь седьмое. Вчера хоронили Глоткина. Увы, не в пользу мне смерть сего старца. Снится мне по ночам в белой хламидии и кивает пальцем. И, о горе, горе мне окаянному, бухгалтер не я, а чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки-генеральши. Пропали все мои надежды. 1886 год. Июнь, 10-е. У Чаликова жена сбежала. Тоскует бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Если наложит, то я бухгалтер». Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна. Жить можно, и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хороший случай? Только нужно посоветоваться с кем-нибудь. Это шаг серьезный. Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал! Швейцар поиси посоветовал от Катара Сулиму употреблять. Попробую.